Эпилог. На свадьбу меня пригласили почетным гостем само собой. В смысле, Коля параллел на себя вино, начал истерить, а Андрей психанул, вытащил меня из шкафа и сунул приятелю: "Надевай это, только молчи". Но ведь размер не мой. Не понял Коля угрозы, и стиль не деловой, и под брюки не подходит. Но накинул на себя, а подошедшая Лена окинула его луковым взглядом. "Молодой человек, мы с вами нигде раньше не встречались?" Коля в миксе образил и решил, что я очень подхожу к его брюкам, хотя Лена и без того уже месяц являлась его законной супругой. Но лучше лишний раз впечатлить любимую, чем лишний раз не впечатлить. Таким образом на свадьбу меня пригласили почетным гостем. Если бы не этот криворукий, то никому бы и в голову не пришло вспомнить о главном персонаже этой истории. Татьяна вырядилась в вечерний жемчужный шелк. Андрей специально к случаю приобрел дорогущий костюмчик и даже галстук нацепил никакого стиля но зыркают друг на друга радостно улыбятся как клинические кретины хотя нельзя сказать что все в их жизни стало гладким как этот жемчужный шелк. например Татьяна долгое время шарахалась от родителей Андрея Все никак не могла простить Владимира Александровича за неприятные эпитеты даже после того Как ей объяснили суть стратегического маневра. манёвра. на нее, цаца королевских кровей!» Папашка ее сразу впилил и простил, посмеялся от всей души, а она все нос воротила, смирилась немного, только когда ей семейную историю вкратце пересказали. Не то чтобы смирилась, испугалась скорее и признала, что ей с Андреем еще крупно повезло. По моей линии только одна встречаются», – громогласно объяснял Владимир Александрович будущей невестке, чтобы она шугаться перестала, и тут же признавал покорно: "Но иногда тормозные". "А что это значит?" "Правильно", ответил сам себе, поскольку Татьяна только глазами лупала. Означает это, что один раз увидел и все, кранты. Конец свободе его избранницы и все такое. У нас это на генном уровне заложено, наверное. Какие там разводы, шутишь? Татьяна совсем даже не шутила, но лупала глазами теперь чуть медленнее. Ах, да, отвлекся. В общем, начнем с меня. Вначале пришлось от Людмилы пижона какого-то отводить. Пижона, со смехом перебила его супруга. Да он жених мой был. Уже даже банкетный зал для свадьбы сняли. Платья, кольца купили. Владимир Александрович только отмахнулся. А мне-то какое дело? Чего там они уже купили? Пижон с горизонта быстро исчез, а родители ее ни в какую. Вы что творите, говорят, совсем ополоумели мы уже. Не помню точно, что-то про залы и кольца. Я тогда сам едва только бизнес основал, ничего предложить, по сути, и не мог. Тогда, заявляю им, давайте мы в вашей зале нашу свадьбу и сыграем. Что ж, добру пропадать. Раз я единственную нашел?» они меня вначале психом считали, но годика через два ничего, привыкли. Смеялись потом даже, как я буквально вытряс из них и дочь, и слишком скорую свадьбу. Так вот, Танюш, я в своей родословной самым сообразительным и оказался. Все улавливаешь. Угу, угукнула Татьяна, боясь делать резкие движения. Молодец, вот дед мой, свою любимую встретил уже после того, как она замуж вышла. Соблазнил, выкрал. Лучше поздно, чем никогда. А вот прапрапрадед – человек с размахом был. Он свою Агафью с боем отвоевал, целую междеревенскую крестьянскую войну организовал. Странно, что это не вошло в учебники истории, но суть сейчас в другом. У нас, если планка упала, то все, не поднять. будем перейти на пролом, в своё физиологически не умеем, но при том, как показывает краткая сводка, не всегда сразу соображаем. Я к чему это все веду? Татьяна поняла, что пора обозначить и свое присутствие. Тому что мне еще повезло, что Андрей не таким отшибленным уродился. Владимир Александрович расхохотался. Ну, примерно так. И что тебе все равно было не скрыться, если бы не мы с Людмилой до тебя бы все равно кольцевали даже если бы ты к тому времени бабушкой семи внуков была Андрей соизволил наконец-то вмешаться Хватит выставлять меня совсем уж несообразительным Тань, а ты эти байки не слушай в них половина домыслов половина откровенное вранье. Однако Людмила перехватила девушку за руку и сообщила Вот Андрюша с детства в эти истории не верит каким-то слишком рациональным он у нас получился не верит, потому что он нашу первую встречу с его отцом не видел. Я вся такая замуж собирающаяся, кольца уже куплены, будущее определено, и попадаю под торнадо. Я не то, что сопротивляться, я даже подумать о сопротивлении не успела. Рассказала бы я вам, молодежь, чем наш первый же день закончился, но там контент 18+. Да и не было у меня ни возможности, ни желания его останавливать. Глаза горят, руки блудят, языком мелет, как помелом, лишь бы я не опомнилась. Я только лет через десять едва-едва в себя приходить начала, но к тому времени уже как-то привыкла. Всё же Андрюша намного спокойнее Володи уродился. Татьяна с Андреем переглянулись и с улыбками отвели взгляды. И правда, не всякие вещи будешь при родственниках обсуждать. А вот Лена с Колей заржали, откровенно и очень содержательно. Я тоже вскохотнул, будучи непосредственным свидетелем первой встречи конкретно этих молодоженов. Уж не знаю, как работали тормоза у Владимира Александровича, но у его отпрыска они вообще отсутствуют. Татьяна, чтобы неловкость момента сгладить, встала. Поторопимся уже, а то регистрацию пропустим. О, потянула Людмила. На это бы я даже не рассчитывала. Никакого спасения, Танюш, никакого. Татьяна подхватила любимого под локоть и, пропустив гостей в торжественный зал, потянулась к его уху, чтобы никто не расслышал. Не обижайся, Андрей, но я все таки скажу. У твоих родителей ужинать мы будем один раз в неделю. не два, как собирались. Я каждый раз после общения с ними ощущаю себя двумя танками перепаханной. Андрей усмехнулся. Я вообще собирался предложить на необитаемый остров рвануть без обратной связи. А может, ну его, этот кипр? Проведем медовый месяц в каком-нибудь безлюдье. Супчики походные научишься готовить. Нет, Татьяна поспешила с ответом, но потом подумала. Хотя можно, но в другой раз. Через годик, например. Через годик у нас уже беременность может обозначиться, вздохнул Андрей. Ладно, пусть будет Кипр. Коллектив фирмы зато получит достаточно времени, чтобы нам с тобой кости перемолоть. Босс и секретарь классика. Татьяна же неожиданно испугалась. То есть она, конечно, планировала в будущем обзавестись потомством, но на фоне последней информации заподозрила, что ее сыночек может получиться таким же Немного того. Ведь кажется, что Владимир Александрович ничуть не преувеличил. А если дочь родится, и тоже потом будет своего избранника завоевывать кровавой битвой, деревни на деревню. Нет, сначала Татьяне необходимо обучиться способности Людмилы, и вот только с этим навыком пускаться в дальнейшие авантюры. Но вообще Танечка выглядела бесконечно счастливой. Некоторым дурехам нужно только вот такое сумасшедшее счастье для полной радости. А нормальное счастье пусть нормальным и достается.